Глава третья. Закрытый сектор Брисвель. Прогоняя последние отблески дневного света на улице Брисвеля, опустилась ночная тьма. Город, оживленный днем, с наступлением темноты, словно вымирал. Улицы пустели, в домах зажигались светильники. Приезжие просиживали в кабаках постоялых дворов. Даже нищие не ходили по улицам, забираясь в свою заброшенную каменоломню. Здесь не было служб муниципалитета или городского управления, чтобы ставить фонари. Город существовал сам по себе, по своим незыблемым правилам, о которых никто точно не знал, но как-то догадывался. Вместе с темнотой на улице приходила тишина. В сгустившейся темноте не было видно людей, одетых в черные облегающие костюмы. Они окружили поместье и ждали сигнала к началу атаки. Двое суток нас спасли наблюдатели. Охо, медленно собирались эти ребята, и мне пришлось ради них задержаться в Брисвеле. Но действовали они довольно грамотно, особо не отсвечивали и часто сменялись. Приходили разносчики товаров и их запускали в поместье, покупали у них продовольствие и давали им возможность осмотреться. Вели себя расслабленно и показывали, что живущие здесь ничего не опасаются. Хозяйством занимался Фома и Рочительный двор. Мы с Гангой им на глаза не показывались. Вампиры ничем не выдавали своих возможностей, но и не пренебрегали службой. На вторую ночь противник зашевелился. Его бойцы обложили поместье и стали дожидаться сладких утренних часов для сна. Я бы тоже так поступил на их месте. Всего я насчитал 28 человек, а вернее 29. Я видел их по сканеру и сумел подсчитать. Все верно, 29. Один был как бы отдельно. 10 человек, окружив поместье, расположились за периметром забора и за стеной соседнего участка. Остальные бойцы синдиката были за пределами проулка, на улице, ведущей к портальной площадке, и жались к придорожным кустам. Как бы на их месте действовал я. Первым делом использовал бы негатор и парализаторы. Ну что же, я к этому тоже готов. Я знаю, кто вы, а вы не знаете, кто я. Командир группы контроля Гербрунке, он же красный, проверял готовность своих людей. Внутри него свербел зуд суеты, и он не давал покоя, как говорится, ни себе, ни людям. Он даже дал название цветов группам бойцов, участвующим в операции захвата духа, желтый группа блокирования. Синий — группа захвата. Черный — группа проникновения во двор и нейтрализации охраны. Себе взял красный. Каждые 10 рядок он требовал доложить обстановку. Бойцы мысленно проклинали и посылали его подальше, но, подчиняясь, выходили на связь. «Желтый. Доложите о ситуации вокруг объекта». Красный докладывает второй. «Все тихо. Объект на месте. В окне второго этажа в одной из комнат горит свет. Третий на связи. Ворота закрыты». «Сторожки, охрана не спит! Четвертый на связи! У меня глухая стена, все тихо!» Так по очереди все передавали о обстановке. В поместье не было суеты. Никто из живущих там, по всей видимости, не подозревал о ночном захвате. Кто-то еще не спал на втором этаже, но это могла быть охрана. Окна комнаты, где находился объект, были темны. «Спит голубчик», — удовлетворенно подумал командир группы и передал сообщение Брункельду. «Объект спит. В поместье ничего не подозревают». В ответ он получил сообщение «Отлично. Готовность номер два». Это означало, что до начала операции остался один час. Все снова замерли на своих местах. Время тянулось медленно и уныло. Под утро потянуло сыростью и стал наползать серый туман. Неизменный спутник заката и восхода в Брисвеле. «Внимание всем!» — раздалось по общей связи. «Готовность номер один!» Пришло время выдвигаться на исходные позиции. Группа блокирования выдвинулась к воротам. Группа захвата стала группироваться с тыльной стороны дома с крюками и кошками. Брункель ждал доклады командиров групп о том, что все на своих местах. Время неожиданно ускорилось, адреналин пошел в кровь. Брункель, как руководитель операции, вспотел от волнения, но был доволен четкими действиями своих людей. Наконец все доложили о готовности, и он скомандовал «Вперед!». Командир группы контроля включил негатор, и тут же рядом появилась размытая фигура. Она отобрала у него артефакт, а самого ударом по голове оглушила. Не успев ничего произнести или сделать, он кулем повалился на землю. Боец группы блокирования в одежде нищего постучал в ворота. «Кто?» — раздался сонный вопрос. «Срочное сообщение господину графу от ведьмы». «Скоро открою, подожди». Запоры щелкнули, и калитка открылась. К удивлению мнимого нищего в проеме калитки никого не было. Лишь из темноты сбоку раздался спокойный голос. «Ну чего там застыл? Заходи!» Нищий выставил руку со станером вперед и заскочил вовнутрь. Быстро огляделся, вводя станером из стороны в сторону, но там, откуда слышался голос, никого не было. Он быстро сместился в сторону, и за ним вовнутрь стали забегать другие боевики. Свет в сторожке погас, и послышались убегающие шаги. Двор поместья погрузился в темноту. «Тепловизоры!» — скомандовал командир группы. «Рассредоточиться! Не дать охране войти в дом! Первый, третий крыльцо! Двое налетчиков побежали к крыльцу, но на их пути возникли две тени, еле заметные в ночном сумраке даже в окуляры тепловизоров. Бежавшие боевики остановились, подняли оружие, плохо различимые фигуры исчезли. Но зато боевики получили болезненные удары по лицу, упали и покатились по небольшому уклону к воротам. «Нас атаковали и не пускают!» В панике заорал в ларингофон третий. «Они очень быстры и умеют скрываться!» Подержал его первый. «Тепловизоры их плохо различают!» «Все к крыльцу! Контроль входа!» Быстро сориентировался командир, и восемь бойцов помчались со всех ног к высокому крыльцу поместья. Хлопнули двери входа в дом, и дверь оказалась распахнутой нараспашку. «Демоны снулые!» — зарычал командир. «Быстрее в дом, на перехват! Стань к бою! Применять по готовности!» Группа бойцов, тесняя и толкая друг друга, вломилась вовнутрь. Следом вбежал командир. И тут включился яркий свет. Ослепшие, ошалевшие боевики, не зная, что делать, замерли. Тепловизоры сыграли с ними плохую шутку. Растерявшиеся налетчики, услышав голоса, стали разрядами станера полить во все стороны. Вскоре весь десяток лежал парализованный на полу. «Идиоты!» — продолжал рычать командир, чувствуя свою полную беспомощность. «Как можно было так попасться на простую уловку дикарей? Кто дал команду стрелять?» «Вы, командир!» — ответил один из бойцов. «Ой, у меня отобрали станер. Дальше наступила тишина. Только кто-то подошел к командиру и вытащил из рук парализатор. Затем снял с головы средство связи. «Эти готовы», — услышал он молодой, спокойный голос. «Как там наверху?» «Уже заканчивают», — послышался ответ, — говорила девушка. Группа захвата, забросив кошки и крюки, быстро поднималась к окнам. Окна для проветривания душных помещений были открыты, и налетчики один за одним влезали в комнату. Когда последний боец оказался внутри, командир доложил. «Мы на месте, приступаем к захвату». Брункельт ощерился в довольной улыбке. Его план сработал. Вот что значит опыт проведения операций и хорошее планирование. Двое бойцов из группы захвата двинулись к скрывающейся в темноте двери. Один осторожно ее толкнул. Она не поддавалась. Он потянул ручку двери на себя. Та же история. Он толкнул ее сильнее. Но дверь оставалась закрытой. «Дверь закрыта на замок», — передал он сообщение командиру группы. Тот подошел и достал отмычки, повозился с полминуты, и замок с легким щелчком открылся. Готово, сообщил он отряду. Третья двойка, проверить коридор. Он открыл дверь, и в нее влетел небольшой цилиндр. Раздался взрыв, и яркая вспышка резанула по глазам. Ослепшие бойцы замерли. Командир опомнился первым. Не применять, станеры! завопил он. Себя заденем! Но было поздно. Его правую руку задел луч станера, и командир, наполовину парализованный, прислонился к стене. Сполз по ней на пол и прокричал. «Идиоты, вы меня оглушили! Красный! Это синий! Нужна поддержка!» «Нас атаковали светошумовой гранатой! Мы ослепли!» Сильная рука вырвала у него станер и сняла с головы устройство связи. Брунгхельд, услышав призыв командира группы захвата, сначала оторопел. «Как светошумовая граната? Откуда?» но затем стал отдавать команды. Желтый, быстро отправь своих людей в поместье. Черный, как у тебя дела?» «Нормально, Красный. Мы держим контроль над входом в дом. Охрана обезврежена». Голос был хриплый. «Что с твоим голосом, желтый? «Получил удар по гортани. Эти парни очень быстрые и ловки. «Понял, направь своих в дом. Там оказывают сильное сопротивление». «Понял, сейчас делаю. А дальше произошло настолько нечто неожиданное, что лишило Гера Брункхельда способности соображать. У него вырвали станер, ударили в скулу, и он поплыл. Его скрутили сильные руки и потащили в проулок. Лезших со всех сторон боевиков отлавливали по одному, обездвиживали и сносили в дом. Когда все было закончено, привели растерянного и взмокшего от страха Гера Бронхельда. В доме горели светильники, и глава отделения Ордена искреняющих увидел то, чего не хотел бы видеть даже в самом страшном сне, лежащих на полу своих обездвиженных бойцов, причем раздетых до нижнего белья. Рядом стоял молодой парень с длинными черными волосами до плеч. Он с усмешкой на устах посмотрел на вошедшего Брункельда. «Доброе утро, Гербрункельд", поздоровался он. «Должен признать, что качество бойцов синдиката по сравнению с теми, кто был до вас, весьма плачевно. Ну да это к лучшему». Вы должны знать, что нарушили правила Брисвеля и беспричинно напали на меня. За это понесете наказание. Конечно, убивать я вас не буду. Вы же не убили никого из моих людей, но отправлю вас погулять подальше отсюда. Прогуляетесь, подумайте над смыслом жизни. Может быть, захотите построить ее по-другому? Тон, с которым говорил молодой человек, был спокоен. В нем не было гнева или злости, и он успокаивал. Не дожидаясь ответа от растерянного брункельда который водил глазами по полу, распорядился. «Любимая, открывай портал». Вперед вышла красивая девушка в странной одежде. Она держала в руках свиток, развернула его, и гортанно прокричала несколько слов. В большом холле на первом этаже раскрылся черный подрагивающий зев портала. Молодые парни ловко подхватили первого обездвиженного бойца и зашвырнули в темноту. Они действовали настолько быстро, что не успел Брункхельда помниться от слов парня, как оказался один. Сильный толчок в спину заставил его пробежать и упасть в портал. Вылетел он на песок и упал на живот. Остальные бойцы лежали парализованные. В рот Брункхельду попал песок, и он, сев, стал отплевываться. «Ну, хорошо, хоть не убили», — обреченно подумал он и услышал шорох песка за спиной. Обернувшись, он так и остался сидеть с открытым ртом. В десяти метрах от него, под сенью деревьев, расположились люди. «Ты смотри, Мархип, небо выкинуло нам новую жертву девом. Сидящий старик махнул рукой себе за спину, и тут же из-за бархана выскочилось десяток вооруженных кривыми мечами мужчин, худых, загорелых до черноты и белыми зубами. После того, как главарь банды иномирцев с помощью свитков, отобранных в свое время у сына графа Шаро, убыл в далекое путешествие, появилась Шиза. «У меня плохие предчувствия», — сообщила она. «В смысле?» — недумевая спросил я. «В том смысле, что сейчас до меня стало доходить, что мы, возможно, осуществляем план Рока. Интересное предположение», — помедлив и пытаясь понять смысл ее слов, ответил я. «Оно на чем то основано? А ты сам-то не понимаешь?» — Если честно, то нет, не понимаю. — А что я должен понимать? — Мы всего лишь убрали часть боевиков-синдикатов в параллельный мир. И как это согласуется с планами Рока? — Возможно, напрямую. — Ладно, спорить не буду. Говори, что ты думаешь, а там посмотрим. В конце концов, мы на войне, а на войне совершают ошибки обе стороны. — Надо же, как студент поумнел! — послышался трескучий голос дракона. — Что случилось? Он проглотил таблетку для ума? — И негодник расхохотался, а я вспомнил свой дурацкий сон, как мы с тещей покупали у мясника на рынке таблетку для ума. В сердцах сплюнул и увидел недоуменный взгляд Ганги. «Что-то случилось?» — спросила она. «Пока я не понимал, что встревожило Шизу, но и отмахиваться от ее чуйки не стал. Ну что там?» — поторопил я Шизу. «Смотри, первое, что мне пришло в голову, это то, что ты через ведьму раскрыл себя синдикату». Они знают, что ты в вангарский граф, не хейтс, и сложить один плюс один смогут быстро. Они предполагают, что ты захватил их артефакты и теперь кинут часть своих сил на твои поиски, а искать тебя будут недолго, заявятся в замок. А там, как ты понимаешь, оказать им сопротивление никто не сможет. Отсюда какой вывод? Я тупил. Задумался и, перебирая мысли, запутался в них. Слишком много вариантов пролетело в голове и не задержалось. Отвлекали помощники, окружившие меня и Гангу. Они смотрели с вопросом в глазах, вроде того, а что дальше? «Всем по местам!» «Быть готовым к немедленному убытию», — распорядился я. «Ганга, посмотри, что там есть на завтрак. Мне подумать надо». Вампиры словно испарились. Раз — их не стало. Отличные помощники, лишних вопросов не задают, кровь у живых не пьют. Непонятно, чем питаются и почему их не сжигает свет местной звезды. «А может, это все выдумки про то, что они должны гореть в лучах солнца?» «Не отвлекайся!» — оборвала мои разноречивые мысли Шиза. Я посмотрел на не сдвинувшуюся с места Гангу и махнул рукой. «Любимая, иди займись делом!» — и ляпнул. «Чипай думать будет!» Ганга прищурилась. «Так значит, он все же есть!» — обличающе проговорила она. Я недоуменно посмотрел на невесту-жену. «Почему я так ее называю?» «Ну, потому что мы живем как муж и жена» если эту жизнь можно назвать супружеской. В последнее время, да и в остальное, мы видим друг друга редко. То она где-то путешествует, то я. Но, встречаясь, спим вместе, хотя не сочетались законным браком по оргским обычаям. «Кто?» — моргая глазами и не понимая сути вопроса, спросил я. «Чапай, и он с тобой думать будет. Где он, в твоей сумке, с которой ты не расстаешься даже в постели?» «Неправда, в постели я полностью раздетый», ответил я и почувствовал, что несу всякую глупость. Мои мозги заняты обдумыванием слов шизы, а ганга своими неуместными вопросами сбивает меня с мыслительного процесса, который и так дается мне с трудом. Я ведь не гений-мыслитель, и скрывать этого не буду, я человек озарения. Вложи мне в голову идею, и я придумаю, как ее осуществить. Быстро, четко и, главное, неожиданно для врагов. «Ганга!» — укоризненно произнес я. «Чипай — это командир. Это я так себя обозвал. Мне подумать нужно о важном, о нашей безопасности, а ты меня отвлекаешь. Иди займись делом. Когда твои дела станут менее важны, чем семья? Скоро! Как скоро? Мы вместе уже двое суток, а ты меня любил всего один раз. Я соскучилась. Хорошо, я подумаю и полюблю тебя снова» поцеловав Гангу в щечку, хлопнул ее по попке и подтолкнул к выходу. — Я тоже хочу любви и ласки, — капризненно произнесла Шиза. А я поднял глаза к потолку. — О, боги, смилуйтесь, все чего-то хотят. — Говори, что надумала. — Переспи с Торой. Она мне эмпатически близка, и она скоро станет княгиней. У вас родится ребенок. — Ты дура? Я даже рот разинул, и настолько это было неожиданно для меня, что я даже не понял, как произнес это вслух. Но зато услышала Ганга и остановилась в дверях. Медленно повернулась. «Как ты меня назвал?» Опасно сузив глаза и сложив руки на груди, спросила Ганга. «Это я не тебе, любовь всей моей жизни», — испугавшись, проблеял я. Ганга обвела глазами Холл. «Я тут никого, кроме тебя и себя, не вижу», — проговорила она. И в ее голосе почувствовался смертельный холод. «Я по связи, говорю со своим агентом», — нашелся я. «Иди, зайка». «Какая тебе зайка? Я разумная». Я мысленно застонал. «О, творец и судья, как же сложно с этими женщинами! Ты очень разумная, вот и покажи свой разум и не мешай мне. Все очень сложно». Я изобразил печальный взгляд, и это сработало. «Хорошо, что ты это понимаешь, и больше не называй меня зайцем, ты знаешь, я этого не люблю». «Хорошо, любимая, я этого не забуду». Ганга величаво вздернув голову, так же важно удалилась, оставив меня наедине с Шизой и моими мыслями. «Хватит молоть чепуху», — пояснил я смеющийся и довольной Шизе. «Говори, что она думала, не отвлекайся». Я не надумала, я провела анализ общей ситуации, и он показал, что с вероятностью 83% использовать ведьму для атаки на синдикат — это задумка Рока. «Наверное, твой анализ дал и ответ, для чего это ему нужно?» — спросил я. «Мы можем только предположить. ну и так понятно, чтобы заставить тебя потратить силы и время на защиту семьи. Чем больше у тебя проблем, тем меньше от тебя хлопот. Но мы можем нанести превентивный удар по ордену», — ответил я. И это тоже может быть в плане Рока с неприятными для тебя последствиями. — Какими? — Это может быть очередная ловушка. Ты уверен, что знаешь все уловки Рока? — Это я тоже понимаю, — согласился я. — Ты думаешь, что он считает меня настолько тупым, что я начну атаковать орден на Севилье? Вполне может быть. Не будешь же ты, оберегая свою семью, сидеть безвылазно в замке? Это свяжет тебе руки, хотя это ему выгодно. А если начнешь таскать своих близких с собой, то подвергнешь их какой-нибудь другой угрозе. Уверенно, он предусмотрел все такие случаи. А я могу их разместить на горе. Надолго? Пока не решу вопрос с Орденом Искореняющих. А если он этого и добивается, а сам начнет атаку на гору, у него хватит сил ее захватить. Удерживать он ее не будет. Слишком много будет тратиться энергии благодати на удержание. Но он захватит твою семью, и что ты будешь тогда делать? Ну ты и вопросы задаешь: А как ты хотел? Борьба вступила в острую фазу. А ты являешься большой помехой планом Рока. Хотя это все предположение. Возможно, он хочет сразу решить две проблемы. Избавиться от ведьмы и заставить тебя тратить время на обеспечение безопасности семьи. А ведьма-то ему чем помешала? Она раздражающий фактор, не подчинённый планам Рока. Здесь, в Брисвеле появилась сила, которая ему не подчиняется, а многие планы проходят через Брисвель. Ведьма — весьма влиятельная сила в нейтральном мире, и она была сама по себе, а сейчас твой агент. Значит, твои позиции в нейтральном мире сильнее его позиций. Значит, атака на отделение синдиката в нейтральном мире была ошибкой? — спросил я. Нет, ты сделал то, что должен был сделать. И я думаю, Рок это учитывал. И что конкретно он ждет от меня и от синдиката? От тебя ошибок. От синдиката — атаку на ведьму. Те такой потери не простят. Они сразу догадаются, что ведьма приложила свою ручку к исчезновению их людей. Начнется атака по всем правилам цивилизованного мира, с оружием своего мира. Но это же откроет орден как подразделение синдиката. Его, возможно, будет уничтожать из космоса, а нападение тут ставит под угрозу их самих. Ведьма без боя тоже не сдастся. А Орден, к тому же, это орудие Рока. Как-то не сходится. В том виде, в котором находится сейчас Орден Искореняющих, Року уже не нужен, он помеха. Он его уберет и заменит чем-то более новым и успешным. Заодно и иномирцы выполнят часть его далеко идущих планов. Или ты нападаешь первым и попадаешь в ловушку, или они убивают ведьму и захватывают дворец, по походу атакуя твой замок. «Скорее всего, атака Ордена на дворец короля Вангара — это способ внедрения новой силы. Эта сила остановит Орден и приблизится к королю. Но ведь это я должен остановить Орден. Какая еще новая сила? Кто способен остановить иномирцев? Не понимаю. Кто-то из окружения короля. Его надо искать. Он везде выигрывает. А вот дырку ему от бублика не выиграешь, — хмуро ответил я. Как говорил мой командир полка, Не все тут ворок, бывает и морды порог. Думай, Шиза, кто там мог затаиться у короля под боком? И кто этот хитрюга, что знает про атаку ордена? Подкидывай идеи. И подумай, мог Рок догадаться, что я буду в замке и буду защищать короля? Хорошо, подумаю. Анализ Шизы породил во мне светозарение, как поступить дальше. Пока я загружал мозги вопросами, что делать и кто виноват, расслоенное сознание... «Выдала решение. Мы еще задержимся тут на сутки», — мысленно произнес я. «Он что-то задумал?» — как-то испуганно спросил дракон. «А я почём знаю?» — не скрывая удивления, ответила Шиза. «У него в голове то ветер, то, понимаешь, светозарение. Одно ясно, Пойдем по лезвию ножа. Готовь эвакуационный комплект для перехода на пустой слой. Не надо бзде, хотел я приободрить приживальцев, но выходило несколько грубо, по-командирски. Отечески. И поправился. Бояться, господа. Реализуя мгновенно созревший план, я оставил окунувшихся в суету шизу и дракона. Обитателей поместья наводить порядок. А сам отправился к ведьме. Ваша милость, ведьма вышла ко мне сонными глазами в цветастой ночной рубашке до пят и в накинутом на плечи большом платке. Прикрыла рот ладошкой, зевнула и почесала мочку уха. Вы сегодня рано. Что-то случилось? Случилось. Отделения синдикатов в Брисвеле больше нет. Как я понял из допроса боевика синдикатов, в штаб-квартире бандитов остался дежурный и два охранника. Значит, у вас все получилось? Да, но теперь следует ждать ходов синдиката и их руководителя-советника. Это вам о чем-нибудь говорит? Вы же неплохо знаете их порядки. М -м, дайте подумать. «А пока я думаю, пройдемте в кабинет, выпьем звару и поговорим», — предложила ведьма. «Сегодня прохладно. Мы прошли в ее красиво обставленную пещеру, и ведьма взяла со стола колокольчик. Позвонила в него. Мелодичный звон действовал умиротворяюще. Появился нищий и поклонился. Хромец, прикажи заварить нам звар и принеси засахаренные орешки», — распорядилась ведьма. Нищий поклонился и вышел. Ведьма села. Видно было, как под рубашкой она сдвинула вместе колени. Жестом руки предложила мне сесть. Я тоже сел и понял, что ведьма хочет мне понравиться. Уж очень подчеркнуто красиво она сидела. Пришлось делать вид, что я ничего не заметил. Но это было трудно. У нас с ней была эмпатическая связь. Я чувствовал ее эмоции, она мои. Я видел хитрый огонек, пробежавший в ее глазах как она окинула меня быстрым взглядом и тут же отвела их. Проверяла, какое воздействие она произвела. Но я сидел с непроницаемым лицом. По крайней мере, мне так казалось. Она думала, я ждал взвар из ягод, мёда и трав. «Вы правы, ваша милость», — прервала молчание ведьма. «Советник не такой человек, чтобы это пропустить мимо себя. Он обязательно захочет получить ответы». Принесли поднос нос серебряным чайником и вазами с орешками. Она подождала, когда сонная девушка-полудемоница расставит чашки, нальет в них напиток и уйдет. После этого продолжила. Но я хорошо здесь укрепилась. У них негаторы магии и оружия своего мира. Вы понимаете, что это значит? Понимаю. Но я сразу говорила, что атака на них в Брисвеле это... Это было необходимое осознанное решение, — твердо заявил я. Не бывает действий без последствий. Нужно быть к ним готовым. Вы не готовы, поэтому я пришел к вам». От моих слов ведьма даже растерялась. Она с долей удивления в глазах посмотрела на меня. «А вы?» — спросила она после недолгого молчания. «А я готов, поэтому я здесь». «Хм», — откашлялась женщина и сделала глоток напитка. Она давала себе время обдумать мои слова. Я тоже пригубил из чашки ароматный взвар и закинул в рот орешек. Разжевал сладкий плод и снова отхлебнул. «Хм, так расскажите, как нам действовать?» — предложила она. «А план такой. Я вас забираю отсюда с собой. Здесь вы уже свою задачу выполнили. Побудете оператором следящих систем в моем замке. После вместе с флотилией кораблей в свое время переброшу на суровую. Там вы займете место заместителя губернатора и будете графиней. Получите надел и сможете выйти замуж». Вы будете заместителем по безопасности с широкими полномочиями. Но это в открытом мире. Здесь вы оставите за себя того, кого пожелаете. Пойдете в трактир «Большой кулак» и поговорите с хозяином Урцвангом. Расскажите ему правду, почти правду, что вам пришлось убрать их врагов здесь, в Брисвеле и что вы ждете нападения на пещеры. Также скажете, что вы покидаете Брисвель. Ветераны ждут случая отомстить синдикату и это уже будет их война, а не ваша. Можете передать катакомбы им. Завтра вечером вы и ваши гости убудете со мной на Севиллу. Успеете все сделать? Успею», — задумчиво кивнула ведьма. «Но как быть с нейросетью? У меня ее нет. На корабле вам поставят базу безопасности третьего ранга, но суровой получите последнюю, четвертого. Но она очень дорогая», — удивленно воскликнула ведьма. «У меня нет столько средств». Даже то, что захвачу отсюда, не покроет эту сумму. Кстати, а что я могу отсюда забрать с собой? Все, что захотите, но не очень громоздкое. Хорошо, но... База за мой счет. Остановил я ее невысказанный вопрос. От вас преданность и хорошая работа. Информацию по ситуации на суровой получите от секретаря Брыка. Соберите вашу гостью, она убывает с вами. Женщина просияла. В моей преданности не сомневайтесь, ваша милость. Я кивнул и поднялся, стоя допил свой взвар и, отвесив легкий вежливый поклон, покинул пещеру. В свете анализа шизы и моего озарения я не мог покинуть Брисвель и не завершить дела с синдикатом. Когда я на рассвете покидал катакомбы, то один из псов передал мне, что в кустах прячутся чужие. Догадаться, кто это, было нетрудно — соглядатые синдиката. Они контролируют вход и отслеживают тех, кто приходил к ведьме. Обычная практика спецслужб и бандитов. Шагая к поместью, в котором мы расположились, размышлял, как с ними поступить. Оставить или захватить парочку шпионов. А что с ними делать? Убить? Не хочется портить карму? Еще удача отвернется Пленить? А для чего они нужны? В итоге решил передать их на усмотрение ведьмы. Псу, который сопровождал меня обратно, я мысленно передал приказ сообщить о чужаках хозяйке. И он, посмотрев мне в глаза, тут же отстал. Пока я шел, разрозненные кусочки усвоенной мной информации сложились в нужную картинку пазла. Да, у меня появились некие намеки плана действий. Группу ликвидаторов в Брисвелле встретят хорошо подготовленные ветераны. И бойцам синдиката не поможет их оружие. Тем более, что их будет немного, от силы десяток человек. Но и это ослабит их силы, которые они выделят для захвата дворца Мейхира IX. Далейший бы с этим королем, я ему ничего не должен. Но там королева, мать моего ребенка. И ради них надо спасать всю королевскую чету. Охранять мой замок будут вампиры. Уж эти ребята не по зубам синдикату. С учетом того, что я их снабжу средствами связи, наблюдения и поражения, замок будет неприступен. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ганга вернулась и не одна, а с отрядом волшебников-вампиров. Они могут колдовать, мгновенно перемещаться, видеть в темноте, как днем, и обладали просто нечеловеческой силой и выносливостью. Питались они, как обычные люди, простой пищей, а кровь у них была с собой. Но если надо будет, буду подкармливать их кровью врагов. А врагов у меня много, хотя им, как я понял, нужна кровь магически одаренных разумных. Да и не только разумных. Подойдет кровь магических животных. Вон как плотоядно на птицу смотрит, так бы и сожрали. А он, гуляя по саду, косится на них с опаской, не подходит. В иерархии вампиров я немного разобрался. С Гангой прибыли низшие из гнезда вампиров, бойцы, назывались Трелы. Они не боятся света и практически не нуждаются в крови. Их трансформация в полноценного вампира происходит медленно, тысячелетиями. Их тела со временем трансформируются в нечто непонятное, то ли мумию, то ли еще во что. Вырастает магическая сила, но появляется уязвимость к свету. Но мне нужны для осуществления планов именно треллы — сильные, быстрые и магически одаренные, неуязвимые для простого оружия и для света. Вернувшись от ведьмы, я собрал военный совет. На нем присутствовало недовольное отсутствием ласки Ганга и девушка-вампирша Ситрелла Лира. Девушка, как услышала о совещании, тут же попросила позвать Ситрела Валенсия, старшего Трелла над парнями. Я пожал плечами и разрешил. «Зови». Когда появился Валенсия и все уселись, я откашлялся. <кхем> «Значит так, парни-девушки и несравненная ганга». Я мельком посмотрел на гангу и продолжил. «Мы тут натворили дел. Правильных дел. Но за это нужно будет отвечать» те люди, которых мы отправили погулять по пескам пустыни и на Мирцы, и за них нам будут мстить. На вас, господа Треллы, возлагается задача охраны моего замка. Мы служим госпоже Ганге и выполняем только ее приказы», тут же ответила девушка, а парень согласно кивнул. «Я не против, не стал спорить с очевидным. Она вам прикажет исполнять мои распоряжения, а пока слушайте и запоминайте. Враг будет не таким глупым, как эти остолопы были». Он подготовится, и вам тоже нужно будет подготовиться. Я научу воспользоваться техникой и дам супероружие. Вот такой вот меч, как у Ганги. Вы его, наверное, видели в деле. Оба вампира кивнули, а Ганга с прищуром уставилась на меня. Хочешь управлять моими охранниками? Тихо и вроде безразлично спросила она. Я помедлил и осторожно кивнул. Уж очень многозначителен был ее взгляд. Тогда и ты должен кое-что для меня сделать и сделать сразу после совещания. Я вновь кивнул. Ганга, удовлетворившись этим, приказала девушке и парню. «Выполняйте все его приказы, как мои». Вампиры встали и поклонились мне. Потом снова сели. «Очень хорошо», — ответил я. «Совещание окончено». Треллы, несколько удивленные краткостью совещания, ушли. А Ганга хищно уставила на меня свой с небольшой горбинкой нос. Так, словно хотела меня им заклевать. Затем молча встала и потянула меня за руку наверх, в спальню. Я не сопротивлялся, сам соскучился. В спальне мы провели полдня. Ганга вышла оттуда растрепанная и счастливая. Я несколько усталый и обремененный мыслями. Пора было навестить штаб-квартиру синдиката и пошуметь там. Мне нужно было добиться быстрой реакции советника. А какой она будет, предположить, было нетрудно. Главное — вести себя как надменный местный аристократ. Нагло, презрительно и не очень умно. Пусть у него сложится впечатление, что я хитрый, ловкий, но не очень умный. Но, в общем-то, и правда. В прошлой жизни я звезд с неба не хватал. Комбат — это был мой потолок. Но раз волю высших сил я попал сюда, то надо соответствовать. Тем более, что имею плюшки в помощь. Шизу, малышей, лиана и расслоенное сознание — которая действует само по себе, минуя мой мозг, зато выдает готовые ответы. Мое дело этим умело пользоваться. Так вот, один из ответов был такой. Надо заставить синдикат спешить. А как? На мой взгляд, добиться этого просто. Показать себя в штаб-квартире, никого не убить, но устроить там шумиху. При этом дать возможность оставшимся членам банды испытать сильный страх, что я и хотел провернуть. Помогать мне должна была ганга. Так и так я бы от нее не отделался. Оставалось придумать ей роль. И я решил сделать ее наживкой. Когда светило устав, светить за весь день стало опускаться, подул ветерок, предвещающий наплыв вечернего тумана. Мы вышли с поместья по одному. Сначала я, потом через пару ридок вышла ганга. До штаб-квартиры нужно было идти рядок 20. Архитектура Брисвеля не была чем-то сверхъестественным. Но все же, мне думается, строилось по определенному плану. Через весь город, прорезая его, шла широкая немощенная дорога с каменными тротуарами по краям. По бокам тротуаров заборы, ограждающие участки домов. Или лавки и магазинчики. Их было много. Через каждые 100 метров появлялись проулки, ведущие в тупички. Примерно через 200 метров шли перпендикулярные улицы влево и вправо, идущие по параллельных главной улице улиц. Но уже не таких широких. Вот на такой улице в тупичке и располагалась штаб-квартира синдиката. В поместье немного больше того, какой снял для нас Фома. Первой к воротам поместья должна была подойти Ганга и завести с охранниками разговор. Я под скрытым должен был ее прикрывать. Конечно, я мог и сам перелезть через забор, но нужен был эффект интриги. Во дворе поместья было тихо. Дневной зной сменялся прохладой, и ветерок приятно ворошил волосы молодому парню, что сидел на скамейке у ворот внутри поместья. Он блаженно закрыл глаза и отдыхал. Его отдых прервал голос из сторожки. "Брат Грицай, к нам направляется какая-то баба, да красивая чертовка". "Что за баба?" лениво спросил парень и открыл глаза, поднял соломенную шляпу, прикрывавшую лицо, и выпрямился. "Да откуда мне знать? Говорю же, красивая". — А почему ты решил, что идет к нам? — Грицай, не тупи, мы в тупике, и она направляется прямо к нам. — Может, шлюха заработать хочет? — Так я и не против. — Дорень! — беззлобно ответил голос из старушки. — Шлюхи в кабаках сидят. — Это, может быть, от ведьмы посланница. — Ну, как подойдет, так узнаем. — Чего раньше времени суетиться? — Как бы беды не было, Грицай. — Наши-то сутки уже как пропали, извести от них нет. И Брункельд запретил предавать в центр известия без его участия. Вот сидим и непонятно чего ждем. Я сообщу дежурному. Не спеши, этот чудак из старых. Они рады поржать над нами. Подойдет разберемся, что к чему, и тогда уже сообщим брату Агустену. Лягерийский мерин ему, брат, ответил недовольный голос из сторожки В дверь калитки застучали бронзовым кольцом по такой же пластине. Надо же, действительно, к нам! Несколько удивленно произнес парень и открыл окошко калитки. Оглядел похотливым взглядом девушку. Действительно красиво, мысленно оценил он и спросил: Тебе чего, красотка? Подзаработать хочешь? Не нуждаюсь, презрительно скривилась красотка. Меня к вам послали передать требования. Чего? удивленно протянул парень. Какое еще требование? Вы должны заплатить сто тысяч золотых корон. Сто тысяч? Кому? «За что?» «За своих людей, что напали на Аруфана, сына графа Шаро. Их пленили. Если в течение семи дней золото уплачено не будет, их казнят в замке Шаро». «Как казнят?» Казалось, парень перестал соображать. Он тупо смотрел в окошко на серьезное лицо девушки. Велели передать, что четвертуют. Из сторожки послышался грубый голос. «Тащи эту дуру сюда!» Парень опомнился и, открыв калитку, попытался схватить девушку за рукав. Но та очень шустро отскочила на шаг назад. С головы парня слетела соломенная шляпа, и он рванулся за девушкой. — Не так быстро, сучонок! — проговорил голос, и в лицо брату Грицаю прилетел увесистый удар. Он отправил его обратно за ворота. Влетев вовнутрь, он, раскинув руки, распластался на каменных плитах двора. Из сторожки выскочил широкоплечий мужчина с парализатором в руках и растерянным взглядом оглядел улицу. За воротами никого не было. Девушка неожиданно исчезла. Постояв несколько мгновений и оценив отсутствие видимой угрозы, мужчина наклонился над поверженным товарищем. И тут же, так же, как и его товарищ, получил удар по лицу. По всей видимости, ногой. Саватившись за него руками, он задавленно взвыл. Затем его грубо ухватили за волосы и резко дернули вверх. Мужчина отчаянно закричал. «Заглохни, смерть!» — зашептал ему в ухо голос до паники, внушающий ужас. «Передай своим! Сто тысяч золотых! Или всех четвертуем!» Затем неожиданный сильный пинок под зад заставил охранника пробежать пяток шагов и рухнуть на камни. Оба охранника пролежали на камнях почти минуту. Потом поднялся брат Грицай и тряхнул головой увидел лежащего с разбитым носом товарища и истошно закричал. «Тревога! Нападение!» «Хватит орать!» — послышался голос из динамика в сторожке. «Я все видел! Закрой калитку и пусть брат Людвиг придет в дежурку!» Парень похлопал глазами и подчинился. Поднялся, осторожно подошел к воротам, помедлил и выглянул. И тут же его ухватили за нос. Ему было больно и «Обидно!» Некто невидимый избивал их и издевался над ними. «Не забудь», — прошептал вкрачивый тихий голос. «Семь дней». Удар ногой в живот заставил брата Грицая отлететь от калитки и упасть на плиты двора. Калитка с грохотом захлопнулась. Людвиг поднялся и, не обращая внимания на товарища, шатаясь, направился в дом. Там дежурный дал ему выпить эликсир исцеления и усадил на стол. «Рассказывай», — потребовал брат Густен. «Это просто дикари!» — возмущенно воскликнул Людвиг. «Они невидимы и больно бьют. Совсем страх потеряли!» «Я не об этом спрашиваю. Что они хотели?» Избитый охранник потрогал распухший нос и облезал разбитые губы. «Денег они хотели. Побирали, что ли?» «Нет, требовали сто тысяч, или четвертуют Брункельда с его командой. «Они это кто? Баба?» «Баба просто передала требования. Отребовал какой-то граф Шаро». Ты, Людвиг, словно поглупел. Подробно можешь рассказать, что произошло? В калитку кольцом ударила эта девка. Красивая, надо сказать. Грица ее хотел затащить вовнутрь, она отскочила, а потом нас стали бить. Мало, видимо, — вздохнул дежурный. Чего мало? — не понял его товарищ. Мало вас били, идиотов. Надо было бить больше. Даже толком рассказать не можете. А нечего рассказывать, — обиделся избитый Людвиг. Передала эта баба требования. За то, что напали на сына графа Шаро руфана нужно заплатить выкуп сто тысяч корон. А кто-то невидимый прикрывал ее и нас избил. Вот и все. Мы ничего не успели сделать. Брункхельд, тварь, захвачен этим Шаро. И теперь ему грозит казнь через четвертование. Кстати, а что это за казнь? Дежурный сидел и слушал задумчивым видом. «Руки и ноги отрубят топором», — ответил он. «Ничего себе казнь!» — А вообще Брунхельду так и надо! Строил гад из себя короля! — Заглохни! — прервал его дежурный. — Я на узел связи. Ты остаешься за меня. Августен вышел. Пришел на узел связи и вызвал орден. — Соедини с советником, — потребовал Августен. На том конце спросили. — Кто говорит? — Брат Августен из Брисфеля. — Соединяю. Затем раздался голос советника, сухой и трескучий, как ломаемый высушенный камыш. «Слушаю, гер-советник, операция поимки духа провалена». Группа Брунхельда в количестве 29 человек не вернулась в задание. Предположительно, захвачена неким графом Шаро, который требовал за них 100 тысяч золотых корон. Срок уплаты — 7 дней, иначе их всех четвертуют. «Откуда поступила информация, брат Агустен?» — спокойным голосом уточнил советник. В штаб-квартиру в Брисвеле явилась девка и передала ультиматум. Ее задержали?» Нет. Ее прикрывали бойцы под невидимостью. Они избили охрану. Схватить нападавших не представлялось возможным. Всего в Брисвеле осталось настрое, я едва два охранника. Нападавшие действовали быстро и дерзко. Они не стали никого убивать. Видимо, хотели показать свои возможности и серьезность намерений. Понятно, брат Агустен. Вы знаете, почему Бронкельт напал на графа Шаро? Понятия не имею, но хочу уточнить, что не самого Шаро, а его сына, Руфана Шаро. Эта семья нам известна, и иногда Орден использовал его влияние среди аристократов. Значит ли это брат Агустен, что его, Брунхельду, подставила ведьма? Вполне возможно, Гер советник? Я при разговоре не присутствовал. Но знаю, она предупреждала, что объект хитер и опасен. Может быть, гера Брунхельда подставила ведьма, а может быть, этот самый объект. Или сын Шаро и есть нужный объект, что маловероятно. Тогда бы он не потребовал выкуп. Хотя это может быть часть плана запутать нас. Наблюдение за катакомбами установили? Да, герсоветник, но соглядатые пропали. Они не выходят на связь. Значит, все-таки ведьма. Как считаете, брат Агустен? Считаю, ее надо захватить и допросить, герсоветник. Но у нас нет для этого силы и средств, а действовать нужно срочно. «Ты зачем им сказала про Шаро?» Возвращаясь обратно в поместье, спросил я веселую и раскрасневшуюся Гангу. «Мы же договорились, ты говоришь о нашем замке». «Любимый, я подумала что это опрометчиво говорить о нашем замке. Слишком это... это...» Ганга запнулась, подбирая слова. «По-простому, что ли?» — нашлась она. «Но ты же подставила Шаро». «И что?» «Он мне с самого начала не нравился. Враг всегда остается врагом». «Да». А как же тогда пивун из эльфаров? Мы его тоже приблизили. Снежные эльфары не люди. Они не такие коварные и лукавые. А люди? Они странные и непостоянные. Сегодня друг, а завтра враг. Среди хоманов много предателей и воров. За деньги и мать, и отца продадут. Ты сам мне это говорил. А снежок просто запутался, ему задурили голову. Это тоже твое выражение. Уверена, твои враги нас найдут, но пойдут более длинным путем. Это даст нам время подготовиться. Не очень-то ты высоко ценишь людей, — невесело усмехнулся я, хотя понимал, Ганга где-то права. Для людей, что в этом мире, что в моем, деньги стали богом. Золото, богатство, власть развратили верхушку, а низы, ропща на произвол власть имущих, хотели бы на них походить или занять их место» чтобы тоже, наплевав на закон, воровать и богатеть. Этим пользовались и лесные эльфары, или герийцы, Напугав или скупив большую часть дворян королевства Вангар, тайно проводили свою политику. И только его величество Мейхир IX пока или не догадывался о истинном положении вещей, или свыкся с этим, считая свое положение незыблемым. Какой самообман самодержцев? «Сначала они окружают себя льстецами, затем те их низвергают». Мне вспомнился Николай II, которого предали его генералы и приближенные, а еще раньше лже Лжедмитрии, еще раньше Борис Годунов. И все они пали жертвами тех, кого приблизили. «Я на людей насмотрелась», — ответила Ганга и замолчала. «Я не стал спорить». Вечером явилась ведьма в сопровождении служанки-рабы. Вещей у нее было мало. Простой кожаный саквояж и только. Фома ушел за орками и должен был ждать нас у портальной площади. Ганга, не обращая внимания на ведьму, резанула взглядом парабы, а та ответил ей таким же острым взглядом. «Я понял, что обе приценивались друг к другу, примиряются для будущих баталий, но ничем больше не выказали своего соперничества. Я вздохнул свободнее». Хотя отчетливо понимал, мне предстояли нелегкие времена. Путешествия с обеими женщинами до столицы Снежного княжества. Их скрытая неприязнь к друг другу может прорваться наружу в самый неподходящий момент. Но я питал робкую надежду на сдержанность и выдержку Снежной эльфарки. Ганга та была проста, как ветер в степи. Ей неведомы были сложные интриги дворцов. В ее понимании проблемы решались просто и в поединке. Убила соперницу и конфликт себя исчерпал. И этого я больше всего боялся. Но пока все шло более-менее гладко. Мы без происшествий добрались до портальной площадки и без проблем убыли на Севиллу, в город Азанар.